В этот вечер Ферст принимал доклад разведчиков не на своем удобном троне в зале для приемов, а спустившись на сырой и темный подвальный этаж под казармами гвардии. Этому была веская причина. Из трех посланных им на задание опытных разведчиков, живым вернулся лишь один, и тот находился в крайне тяжелом состоянии, на грани между жизнью и смертью. Именно из-за того, что он не мог встать с постели, блевал фонтаном при приеме любых целебных зелий и в попытках просто попить воды, а также периодически терял сознание, отвечать на вопросы правителя ему позволили прямо лёжа в койке. Никто не знал, сколько он еще протянет, и, понимая тяжелое состояние мужчины, его бегло опросил второй советник. А после его доклада и сам Ферст пришел с ним поговорить. Мужчина выглядел ужасно. На бледном лице проступил кровавый пот, глаза с черными кругами стояли все время на выкате. Тяжело дыша, разведчик уже мысленно прощался с жизнью, поэтому отвечал вяло, нехотя, с большими паузами, не заботясь о том, чтобы его было хорошо слышно. В целом, его слова подтвердили доклад второго советника Максила Лорена. Он с товарищами застал в городке у южной границы, описанную допрошенными людьми бойню. 14 боевых мастеров из гильдии наемников, включая опального мастера Гора, его двух учеников были найдены мертвыми, большинство с ранениями, свойственными атакам крикунов. В округе на полях обнаружились изорванные в клочья фрагменты тел еще от 6 до 10 человек. Они оказались в таком пугающем и распотрошенном состоянии, что точнее определить количество погибших было просто невозможно. Нашлись и тела новых монстров – трех львов-оборотней и одного крикуна-падальщика без головы. Обследовав все, разведчики собирались уже вернуться, но у трех львов не были извлечены кристаллы души. Поэтому, пока выживший стоял на стреме, Двое других принялись их извлекать, а через 10 минут, когда он обеспокоился их долгим отсутствием, нашел их мертвыми. Мужчина погрузил их тела на спину лошадей и направился в обратный путь. Но по пути одна из лошадей начала отставать, потом пускать ртом пену и умерла в судорогах. Вскоре также умерла и вторая. Мужчина был вынужден перенести тела погибших товарищей на оставшуюся третью лошадь. Почти добрался на ней до окраин столицы, и она также слегла в страшных конвульсиях. Разведчик не оставлял попыток доставить тела своих друзей в город. Разыскав в одном из крестьянских домов подходящую тачку, в этот раз при укладке их в тачку он несколько раз коснулся открытой кожи умерших, и спустя всего 10 минут ему самому стало дурно. Начала кружиться голова, а к горлу подступил ком. Он бросил тачку на дороге и пешком поспешил к городу, догадавшись, что отравился чем-то от трупов. Он прошел еще полчаса, пока не увидел на горизонте столицу. Благо, это произошло еще при свете дня. Его заметили дозорные на стенах. Прошел всего час с момента возврата в город, а мужчина выглядел как стопроцентный покойник. Ему становилось только хуже. Двое из тех, кто доставил его в казармы, также слегли с головокружением и рвотой. Но пока их состояние более-менее стабильное. Их вымыли целиком в горячей воде и напоили всеми известными гильдии целителей противоядиями. «Значит, это какой-то неизвестный яд?» переспросил Валхаим у наблюдавшего за больным придворного лекаря. «Не просто какой-то яд, ваша милость. Это сильнейший яд, что мне доводилось видеть в жизни. Тот, кто его создал, был настоящим гением в изготовлении ядов. Здесь по меньшей мере два, а то и все три компонента, способных в одиночку убить любое создание в мире. Вы представляете, какой силы яд использовали на тех монстрах, если просто коснувшиеся убитых им тварей люди умерли сами и потом убили трех лошадей одними выделениями своего тела? или парой капель на одежде и грязных руках. Этот человек тоже умрет, У него нет ни шанса. И боже вас упаси коснуться этого смертника. Будет просто чудо, если вы выживете после этого». Ферст в панике сбежал с подвального этажа. Да так быстро, что советники и прочие слуги не смогли за ним угнаться. После этого у правителя появилась и быстро развелась фобия к прикосновениям. «Если существовал такой жуткий яд, что одной крохотной капельки на руке...» или просто на одежде достаточно, чтобы умереть в считанные часы, он не желал ни с кем больше сжать руки. Особенно с теми, кто недавно прибыл из Южной провинции и выглядел хотя бы слегка болезненным. Тем не менее, Ферст получил четкие сведения, подтвердившиеся разведчиками ближнего круга, что трех крикунов на территории Южной провинции обнаружено не было, и приказал со следующего утра снять осадный режим. В городе назревало недовольство тяжелыми условиями существования, Дольше держать людей за стенами, не имея никаких свидетельств, что угроза еще существует, было глупо и недальновидно. Нужно было снять общее психологическое напряжение и освободить столицу от загрязняющих все улицы и каналы гостей.